Они остановились только тогда, когда добрались до парка и спрятались под крышей темной и неподвижной карусели, среди разномасных скакунов, застывших в летящем галопе. Одна из лошадей была впряжена в двухместную повозку, украшенную по бокам изображениями раскинувших крылья орлов, и Томи и Дел забрались внутрь. Здесь их не беспокоил дождь. И они решили слегка отдышаться, хотя оба понимали, что их отдых вряд ли будет продолжительным. Когда карусель не работала, ее обычно занавешивали брезентом, но сегодня ночью она почему-то стояла открытой. Скотти бесшумно кружил по приподнятой платформе среди темных игрушечных лошадей и принюхивался, готовый оповестить их о приближении чудовища. В каком бы обличье оно не явилось на этот раз. Парк развлечений Бальбоа, считавшийся главной достопримечательностью полуострова, без особых впрочем на то оснований, вытянулся вдоль широкой прибрежной улицы и занимал несколько кварталов. Улица считалась пешеходной зоной, проезд автотранспорта дальше центральной улицы запрещался. Многочисленные сувенирные лавки, Пиццерии, киоски с мороженым, кафе, салон полуостров Бальбоа, галереи с видеоиграми, пинболом и скиболом, пункты проката лодок и водных велосипедов, электрические автомобильчики, колесо обозрения, карусель, под крышей которой укрылись Дэл и Томми, электронный тир, прокатные конторы и офисы нескольких фирм, организующих водные прогулки вдоль побережья, и другие увеселительные заведения, выстроились вдоль авеню с обеих сторон. Они стояли так плотно, что залив с его живописными островами был виден только в узкие просветы между постройками. Весной, летом и осенью, и даже зимой, когда выдавались теплые дни, по авеню толпами бродили туристы. Любители солнечных ванн, купальщики и серферы с пляжей на южной стороне узкого полуострова. Молодожены, пожилые пары, девушки в бикини, загорелые подтянутые юноши в шортах, подростки на роликовых коньках, скейтбордах и велосипедах, старики в каталках, дети в прогулочных колясках, все любовались бликами солнца на воде, ели мороженое, попкорн и печенье, пили оранжат и колу, и веселый смех и разговоры смешивались с веселой музыкой, доносящейся с карусели с урчанием лодочных моторов и несмолкающим грохотом космических битв, доносившихся из игровых автоматов. Но в половине третьего ночи, в дождь и октябрьскую непогоду, в парке не было ни одной живой души. Единственными звуками, которые различал Томми, были дробный перестук дождя по жестяной крыше, звон тяжелых капель, стекающих с массивных золотых кистей на перила ограждения карусели, до шорох густых пальм с северной стороны улицы. Это была совсем не веселая, однообразная и унылая музыка, Своеобразный гимн, тоски и одиночество. Лавки и аттракционы были давно закрыты. Огни в них были погашены, и лишь кое-где горели тусклые лампы дежурного освещения. Должно быть летними вечерами, когда магазинчики и кафе полыхали огнями вывесок и реклам, расставленные на дорожках и вдоль набережной бронзовые фонарные столбы с матовыми светильниками наверху, рассеивали тропическую темноту своим мягким, романтическим светом. И тогда все, стволы пальм, их листья, дорожки, неподвижное зеркало воды в заливе, начинало мерцать этим теплым, отраженным светом. И мир волшебным образом преображался. Но сейчас все было по-другому. Свет фонарей был белесым, холодным, слишком слабым, чтобы рассеять непроглядный мрак ноябрьской штормовой ночи, которая накрыла полуостров, словно траурное черное покрывало. На, возьми! шепнула Дел, доставая из кармана куртки патрон для дробовика. Ты ведь стрелял только один раз, верно? Да, также тихо ответил Томи. Держи его полностью заряженным, предупредила она. Эти двое, сказал Томи, засовывая патрон в трубчатый магазин Мосберга. «Какая страшная смерть! Это не твоя вина!» – попыталась успокоить его Дэл. «Если бы не я, они бы никогда не столкнулись с этой тварью», – возразил ей Томми. «Я понимаю, это ужасно», – проговорила Дэл. «Но ты же спасал свою жизнь. Ты бежал от твари, а они, пусть и не намеренно, пытались тебе помешать». «Тем не менее. Я думаю, они были помечены» для насильственной экстракции. — Экстракции? — Да, для изъятия из этого мира. Если бы тварь в теле этого полного мужчины не добралась до них, тогда они погибли бы каким-нибудь другим противоестественным способом. Например, спонтанно самовоспламенились или наткнулись на Ликантропа. — На оборотня? — На Веровольфа? машинально переспросил Томми. Но, сообразив, что сейчас не время и не место выяснять, что имел в виду Дэл, перевел разговор на другое. «Где ты научилась так здорово стрелять? Наверное, опять твоя удивительная мамочка?» «Нет, на этот раз отец. Он учил маму и меня, потому что хотел, чтобы мы были готовы ко всяким неожиданностям. Пистолеты, револьверы, охотничьи ружья, винтовки». Я управляюсь Сузи так ловко, как будто родилась с ним в руках. Что Сузи? Да, что касается с этим маленьким автоматом, что касается метания ножей. Метание ножей? переспросил Томи, поймав себя на том, что почти кричит, если нужно, я могла бы выступать с этим номером в Лас-Вегасе или даже в цирке. Спокойно продолжала Дел, расстегивая молнию на другом кармане и доставая оттуда пригоршню патронов. К сожалению, я не настолько хорошо фехтую, как бы мне хотелось. Зато должна признать, что в стрельбе из арбалета со мной немногие могут тягаться. «Твой отец умер, когда тебе было десять», – медленно сказал Томи. «Значит, он учил тебя метать ножи и всему остальному, пока ты училась в начальных классах школы». Или, может быть, он начал тренировать в дошкольном возрасте? Да, Дэл кивнула самым невозмутимым образом. Мы часто выезжали в пустыню в окрестностях Вегаса и стреляли по пустым бутылкам, жестянкам из-под пива и старым плакатам с изображением всяких чудовищ. Из старых фильмов вроде «Дракулы» и Монстра черной лагуны». Это было очень увлекательно. Любопытно было бы знать, к чему твой отец тебя готовил. К свиданиям с молодыми людьми. «К сви... к чему?» Он так шутил. «На самом деле он готовил меня к жизни. К необычной, полной приключении жизни, которая, он знал, была мне суждена с самого рождения. Откуда у него появилась такая уверенность?» Не обратив внимания на его вопрос, Дел продолжала, как ни в чем не бывало. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Благодаря этим тренировкам я никогда не встречалась с молодыми людьми, которые мне не нравились, и никогда не имела никаких проблем. «Еще бы», — согласился Томи, — «с такой-то подготовкой». Вставив в магазин последние два патрона, Дэл сказала, «Мне до сих пор очень не хватает па. Он был удивительным человеком и понимал меня как никто. Немногим это удается. Я стараюсь, заверил ее Томи. Скуть, обходивший дозором карусель, ненадолго остановился возле Дел и, положив голову ей на колени, негромко заскулил, как будто выражая сочувствие. Должно быть, решил Томи, он расслышал в ее голосе нотки сожаления и горечь потери. Стрелять из такого пистолета, «Непростое дело даже для взрослого мужчины. А ты была совсем маленькой девочкой», – сказал он. «Отдача?» – «Конечно», – перебила его Делл, задвигая в рукоятку снаряженный магазин. Мы начинали с пневматической винтовки, с пневматического пистолета, с малокалиберного оружия. Когда мы перешли к нормальным винтовкам и дробовикам, отец подкладывал под приклад подушку а сам вставал у меня за спиной, упирался мне в плечи и помогал удерживать оружие на весу. Таким образом, он познакомил меня с самым мощным оружием и научил с самого раннего детства не бояться отдачи. Так что, когда я выросла, у меня не возникло никаких особенных проблем. Жаль, конечно, что отец умер до того, как я выучилась хорошо обращаться с оружием крупного калибра, Впрочем, мама научила меня тому, чему не успел научить он. «Жаль, что он не научил тебя делать бомбы», – шутливым сожалением сказал Томми. «Я знакома с динамитом и большинством разновидностей пластиковой взрывчатки, но для самообороны они не годятся», – спокойно ответила Делл. «Твой отец был террористом?» «Ничего подобного. Папа всегда считал политику глупой. Он был очень мягким и добрым человеком. Просто он всегда имел под рукой несколько динамитных шашек на случай, если ему понадобится, смастерить пару взрывных устройств. Далеко не всегда. Должно быть только на Рождество и на День Благодарения. Легкий праздничный фейерверк и все такое. Строго говоря, я училась не делать бомбы, а обезвреживать их, если возникнет такая необходимость. Очень предусмотрительно, похвалил Томми учитывая, конечно, что нам всем приходится обезвреживать по бомбе в месяц. «За всю жизнь я обезвредила только две», – скромно призналась Дэл. «Ничего, ты еще свою наверстаешь», – отозвался Томми самым саркастическим тоном, хотя на душе у него было неспокойно. Ему очень хотелось бы верить, что она просто разыгрывает, дразнит его, но он не решился спросить. Его разум и так был перегружен самыми разнообразными открытиями, которые касались Дэл, а он слишком устал, чтобы разбираться, где выдумка, а где правда, или пытаться сделать какие-то выводы. А я-то считал странными своих родителей. Задумчиво добавил он. Многие люди считают своих родителей необычными людьми, согласилась Дэл, почесывая скути за ушами. Но это, наверное, потому что ближе родителей у нас никого нет. Тех, кого мы любим, мы рассматриваем особенно пристально. Рассматриваем через увеличительное стекло эмоций и чувств, поэтому все их недостатки и чудачества так сильно бросаются нам в глаза. «К твоим родителям это не относится», – возразил Томи. «Тут даже невооруженным глазом видно, какая вы странная семейка». Скути негромко фыркнул и вернулся к своим обязанностям часового, бесшумно пробираясь к самой гуще табуна раскрашенных лошадей. Дэл застегнула карман, из которого доставала патроны, и ровным голосом сказала, «Насколько я успела заметить, твои родные почему-то питают предубеждение к блондинкам. Но я уверена, что когда они увидят, что я умею, они полюбят меня». Томи был рад, что в темноте Дал не видит его лица. «А что ты умеешь?» – спросил он. «Как ты стреляешь, я знаю, а вот умеешь ли ты готовить? Для моих родных это не самое последнее дело». «Ах да, я и забыла. Семья воинственных кондитеров. Как бы там ни было, я многому научилась у моих ма и па. Па завоевал несколько призов на соревнованиях кулинаров в Техасе. Он специализировался на мексиканской кухне. А мама? Моя мама училась в Блю, этой знаменитой Академии домашних хозяек. И при этом была балериной? Нет, сразу после этого. Томми посмотрел на часы. Часы показывали 2 часа 37 минут по полуночи. Может быть, нам лучше снова начать двигаться? Вдалеке снова завыла полицейская сирена. Дэл прислушалась и, убедившись, что полицейская машина не удаляется, а приближается, отрицательно покачала головой. Нет, давай лучше подождем немного. Нам придется найти новые колеса, а мне бы не хотелось вскрывать чужую машину, пока район кишит копами. Но если мы надолго застрянем на одном месте, пока нам ничто не грозит. Тебе хочется спать? Томи пожал плечами. «Наверное, я не смог бы заснуть, даже если бы очень постарался». «Глаза жжут, как будто песку насыпали», — признался Томи. «Но ну, ничего, все будет окей». И шея болит так, что голова еле поворачивается. Предположила Делл столь уверенно, словно сама ощущала нечто подобное. «Не беспокойся за меня, я в порядке», — проворчал Томи и свирепо потер рукой шею. «Стараясь, если не изгнать совсем, то, по крайней мере, уменьшить боль». «Ты смертельно устал», – пожалела его Деллу. «Хочешь, я над тобой поработаю? Повернись ко спиной». «Поработаешь? Надо мной? Ну-ка, двинь задницы, бесстрашный пожиратель тофу!» «Грубовато», – сказала Деллу, слегка подталкивая его бедром. Повозка, в которой они сидели, была рассчитана на детей. Вдвоем они едва в ней помещались». Тем не менее, Томми удалось повернуться так, чтобы Дэл было удобно массировать ему шею и плечи. Ее тонкие пальцы оказались удивительно сильными, но она ни разу не причинила ему боли. Вскоре Томми почувствовал значительное облегчение. «А этому кто тебя научил?» – со вздохом спросил он. «Никто, просто я знаю и все. Это как мои картины». «Котята», – напомнил Томми. Делл не ответила. Примерно минуту оба хоронили полное молчание, если не считать довольного мычания Томми, которое он испускал всякий раз, когда пальцы Делл нащупывали под кожей, сведенный от напряжения мускул, и начинали медленно и осторожно разминать его. Бдительный скути прошел по краю платформы, черный как сама ночь и безмолвный как призрак.